Глава 33 После того, как Фредерик нас покинул, повисло неловкое молчание, которое вскоре нарушил Степашка. «Мама, а почему дядя Флет улетел? Он вернется?» Эм, конечно вернется», — сказала уверенно, стараясь не смотреть на других драконов. Было стыдно за свои опрометчивые слова и суждения. Вроде беловолосый ничего же мне не сделал, а я перешла на личности, назвала его отмороженным, мелким и закомплексованным. А он, между прочим, дракон, притом очень древний, полторы тысячи лет, это же страшно представить. Ну, бесит он меня, так мужчина и не обязан всем нравиться. Я вот тоже могу кого-то раздражать. В общем, некрасиво как-то все вышло, ни за что дедушку обидела. Ой, вот опять». И главное, это как-то непроизвольно получается. «Ну что, раз брат улетел, придется тебе на мне в академию отправляться», напомнила Лонса о том, зачем мы, собственно, здесь собрались. «А по-другому никак?» — уточнила жалобно. «К сожалению, нет. На лошадях добираться долго, и оно того не стоит. Можно только полдня на дорогу потратить, а мне казалось, ты желаешь скорее всего научиться». «Да» кивнула с поникшим видом, но... Не бойся, я не дам тебе упасть. Можешь даже глаза закрыть, откроешь, когда приземлишься. Или хочешь, с тобой Филипп сядет, он тебя держать будет. Я задумалась. Лететь, конечно, страшно, но если не смотреть, может и ничего. Буду представлять, что в кресле сижу или в неудобном автобусе, в котором еду куда-нибудь на отдых. Там море, песочек, мм. «Хочу», — произнесла отстраненно-мечтательно и крепко зажмурилась. Рядом раздался судорожный вздох, меня легко подняли на руки и куда-то понесли. В определенный момент, когда мы взлетели, паника снова начала накатывать, но я лишь ярче стала воображать пальмы, шум волн. Волны — это а не ветер в ушах. И я качаюсь в гамаке с коктейлем в руках. Да, это именно гамак крепко прижимает меня к себе, и совсем не Филипп. «О, хотя он с братьями тоже тут. Они услужливо подносят мне фрукты, напитки, креветки в кляре, а Фредерик большим веером отгоняет мух». Неожиданно меня снова подняли на руки и вскоре опустили на землю. Я пошатнулась на нетвердых ногах, но была прижата к крепкому телу. «Можешь открывать глаза, мы на месте!» — воскликнула Лонса, прерывая мои фантазии. Если честно, я даже испытала разочарование, что все так быстро закончилось. Так хотелось хотя бы в воображении проучить драконов за снобизм и потребительское отношение к благодарным. Открыла глаза, осмотрелась. Ух ты, а неплохо здесь живут маги. Мы находились в центре парковой зоны, где было множество клумб с цветами, деревьев, неподалеку виднелись аллеи со скамейками, фонтан, фигурно обрезанные кустарники и даже озеро. Подальше можно было разглядеть крыши домов и длинных зданий. Пойдем? мягко поинтересовался стоящий рядом Алонсо. Я вздрогнула и посмотрела на него. Пойдем? А куда?» «Позвольте вас проводить», — интимно прошептал на ушко Филипп, продолжающий удерживать меня в своих объятиях. «Вот, блин, поглощенная фантазиями и новыми впечатлениями, я ведь даже не заметила, что он так и не убрал руки с моей талии. Ох!» «Сама дойду», — ответила ему, освобождаясь от собственнического захвата мужчины. Он неохотно меня отпустил и сделал с десяток шагов в сторону, затем сказал брату. «Через час вернусь». И, обернувшись в синего дракона, чуть меньше зеленого, взлетел в небо. «Неужели и этого обидело?» — подумала озадачена, «Какие, однако, они все ранимые». «Ты тоже улетишь?» Спустя минуту поинтересовалась у Алонса. «Зачем?» — удивился он. «Мы же только прибыли». «Ну, не знаю». Пожала плечами, шагая рядом с драконом в одном ему известном направлении. «Твои братья вон сбежали, наверное, из-за меня». Мужчина странно посмотрел и спросил. «Переживаешь?» «Немного», — призналась, потупившись. «Не хотела никого обидеть». «Не волнуйся. Просто Филиппу надо решить один вопрос до нашего возвращения, поэтому он и умчался. А Фредерик?» «Он тоже не обиделся. Но по его самолюбию ты, конечно, прошлась изрядно. И раз уж мы подняли этот вопрос, не расскажешь, за что ты его так ненавидишь?» «Ненавижу? Вовсе нет!» — горячо возразила я. «Просто он меня немного раздражает». «Почему?» «Действительно, почему?» Я задумалась, перебирая в голове все наши редкие встречи. «Ну, если не учитывать то, что ваши работники трудятся бесплатно...» Начала я, и меня понесло. «Я, кстати, это так не оставлю, и добьюсь составления трудовых договоров с каждым. Ведь, насколько я знаю, рабства в ней ранее нет. Собственно, любой труд должен оплачиваться. В конце концов, так и Харес считает». «Ладно, ладно, я понял». В знаке капитуляции поднял руки Алонсо. «Мы, признаться, и не думали об этом. Когда приходят с просьбами отблагодарить за спасение, никто не просит денежное вознаграждение за благодарность». «А вы и рады», — упрекнула дракона. «Нет, ты не права. Порой хочется всех отправить во свояси и нанять обычных слуг, которые не будут подобострастно заглядывать тебе в рот в желании угодить. Но здесь так принято, и мы не хотим нарушать местные традиции». Вот и приходится некоторых терпеть десятилетиями. Вот, если бы ваши благодарные имели финансовую независимость, возможно, уходили бы раньше. А так, конечно, куда беднягам деться? Вовсе они не бедняги, — обиженно возразил мужчина. Когда разумные считают, что достаточно отблагодарили, мы помогаем им устроиться и, разумеется, выплачиваем подъемные на первое время. Хм, неужели? — спросила недоверчиво. — Ну, разумеется, — горячо убеждал дракон, — если не веришь, можем потом облететь каждого, кто ушел, и спросишь сама. — Это что же, получается, я зря на них взъелась? — Хотя нет. Подъемные — это все равно не зарплата. Возможно, кто-то хотел бы помогать семье, а средств для этого нет. Они и сами в зависимом положении. Мне вот это очень знакомо. — Я верю. — буркнула недовольно. — Но трудовым договором быть... — Да, пожалуйста, — Безразлично пожал плечами Алонсо и вернулся к теме брата. «Так что насчет Фредерика? Как я понял, злишься ты на нас троих, но крайним почему-то всегда оказывается он». «Вовсе нет, да и не злюсь я». «Неправда». Алонсо поморщился, как от зубной боли. «Забыла, что мы чувствуем ложь». «Ну да, вылетела из головы». «Ладно, если хочет знать правду, пусть потом не жалуется». «Когда очнулась, застала вашего брата в пикантной ситуации с Лилианой. В принципе, и Филиппа тоже, но не настолько пикантный. Так вот, я считаю это неправильно — пользоваться служебным положением и принуждать девушек к сексу, зная, что они не могут отказать и стремятся угодить вам любым способом», — высказала немного Лукаве. «Ведь причина моей неприязни к Фредерику даже не в этом, да и Лилиана никак не напоминала жертву» застала Принуждать?» — искренне возмутился Алонсо. «Мы никогда никого не принуждаем. Не смей так думать. У нас нет в этом необходимости и не было. А сейчас и потребности». «В смысле?» — нахмурилась я. «Неважно. Мы пришли». — сухо оборонил Алонсо. Мужчина привел меня на какой-то полигон, где было множество различных сооружений, таких как вкопанные столбы, ямы с грязью, канат перекладины, стены. «Ох, чую не к добру это!»